Вечером. Ужин оказался семейным. Не только наших друзей, но и магистра на него не пригласили. Зато им всем устроили ту самую прогулку по городу драконов, о которой мечтала я. Прогулку с посещением самого лучшего местного ресторана. Разумеется, за счет йоргардов. Даже странно, что в таком популярном заведении оказался свободный столик. Или владелец придерживает один для княжеской семьи. С одной стороны, мне было обидно. Я бы тоже хотела сейчас быть с Иваникой, Гвидой и Флоренс. С другой – радостно за друзей. Надеюсь, хотя бы у них этот вечер окажется приятным, беззаботным и полным новых впечатлений. Потому что у нас ужин, несмотря на всевозможные разносолы, все больше напоминал поле битвы. Только вместо стрел и пули здесь использовались меткие реплики да тяжелые взгляды. Заклинаниями, слава небу, пока никто не перекидывался. Но чую, и до них очередь дойдет. А ведь все не так уж и плохо начиналось. Вернувшийся после поисковой операции, князь привез в замок малыша Гвида с шуршиком и моим амулетом. Против гостей, которых не приглашал, он не возражал. И вообще вел себя на удивление адекватно. Лично навестил нас, чтобы поприветствовать и обсудить все случившееся в дороге. На новость о нашей с Максом свадьбе отреагировал спокойно. Даже улыбнулся, правда, немного странно. Будто оценил блестящий ход противника, а не порадовался за сына. «А может, он и знал уже, что мы женаты», — княгиня сказала, или Даррен. Как вариант, ему донесли об этом задолго до нашего появления в драконьем княжестве. Остров, где находится Академия номер 13, конечно, изолирован от внешнего мира охранным куполом, но при желании отправить магическим вестникам сообщение можно из ближайшего городка на материке, до которого регулярно ходит паром. После знакомства с Олафом Йоргардом, вовсе не походившим на тирана, который днем держит всех в ежовых рукавицах, а по вечерам жрёт младенцев, я, признаться, воодушевилась. Мак же, наоборот, помрачнел. Мне казалось, что глава драконьего клана принял наш брак как данность и теперь изменит планы, если не по признанию бастарда, то по попытке его женить на драконице уж точно. Но муж велел не расслабляться и оказался прав. Напряжение за столом появилось сразу. Оно витало в воздухе, чувствовалось во взглядах и холодило мне пальцы. На душе становилось все муторней, а в груди просыпался проклятый комок-иголок, предвещая новый виток неприятностей. Нас же не собираются отравить, нет? И иду на наличие яда проверять неудобно как-то. Князь может воспринять это как личное оскорбление и из гостеприимного хозяина превратиться в того самого тирана, которого рисовало мое воображение до встречи с ним. Раздумывая над этим, я невольно покосилась на восседавшего во главе стола мужчину. Олаф Йоргард был брюнетом лет 35 на вид. Хотя, учитывая возраст моего мужа, ему минимум на 10 лет больше, а то и на все 20. А еще они были очень похожи с Максом. Просто одно лицо. Если Тами внешностью пошла в мать, а Дар унаследовал черты обоих родителей, Макс был копией отца. И поэтому, наверное, я подсознательно искала в князе лучшее. Не в «Снежной королеве», которая напоминала безупречная и практически безэмоциональная княгиня. И не в ее беспокойной дочурке, стрелявшей в нас глазками и покусывающей губы в ожидании чего-то плохого. И точно не в княжича. Я смотрела на повзрослевшую копию Макса, ловила на себе взгляд таких знакомых серых глаз и очень хотела верить, что этот ящер осознал свои прошлые ошибки и теперь действительно хочет наладить отношения со старшим сыном. Хотела, да, но не верила. Вернее, повелась поначалу на его княжеское радушие, однако быстро поняла, о чем предупреждал Макс. Вот прямо тут, в этой самой столовой и поняла. Аж кусок в горло лезть перестал от такого понимания. От беседы о всякой ерунде, вроде погоды, природы, местной кухни и прочего, мы довольно быстро перешли к вопросам о том, что приключилось в дороге, хотя уже обсуждали эту тему ранее и с князем, и с искорями, назначенными расследовать покушение. А потом отец Макса внезапно заявил. «Вам придется развестись. «Хрен нас два!» Совсем невежливо отреагировал Макс, сломав вилку. Учитывая эту его дурную привычку, счастье, что только одну. «Это не обсуждается, сын». Процедил драконий князь все больше напоминая, собственно, князя. Холодного, расчетливого, циничного ящера, который не приемлет возражений. Последнее время отношения между водяными и лесными кланами разладились. Нам необходим долгосрочный мирный договор с соседями, возобновление торговых связей и, главное, доступ к их источнику силы. Брачные узы этот вопрос решат. Вот сам и женись, раз это твоему клану надо. На удивление, быстро взяв себя в руки, Макс откинулся на спинку стула, прожигая взглядом отца. «Ах, нет! Подожди, я совсем забыл, что ты уже женат, во имя улучшения отношений со снежным кланом точно!» Съязвил он. «Я думала, господин Йоргард взбесится, но ошиблась. Он таки оказался ледяным королем, а не бесопсихом, как его бастард. Похоже, с Максом у них сходство только внешнее, характером же в отца пошел именно Даран. Или дело не в генах, а в воспитании». Покосившись на княжича, я невольно отметила его сжатые в линию губы. И все. В остальном блондин был таким же равнодушным, как и его мать. Вернее, носил маску равнодушия, потому что я точно знала, в некоторых ситуациях он бывает весьма эмоционален. Да и спокойствие его матушки давало брешь, когда она бросала на нас странные взгляды. Не презрительные и не ненавидящие, а именно странные. Я их смысл так и не смогла определить. Не знаю, что в голове у этой женщины. И чего от нее ждать, тоже не знаю». Ева говорила, что драконы, особенно высокородные, часто женятся без особой любви и редко ревнуют друг друга. Но тут ведь дело не в ревности, а в угрозе ее родному сыну. А материнский инстинкт у двуликих даже сильнее развит, чем у обычных людей. Короче, с княгиней тоже лучше не расслабляться. Да и как тут расслабишься, учитывая затронутую тему? Сейчас ведь Макс скажет, наконец, про двуединство, и Тир знает, как отреагирует на невозможность развода князь. «Или Дара продав в брачное рабство», — предложил мой супруг. «Пусть он что-нибудь сделает во благо княжества, которым в будущем планирует править. Дар после завершения учебы женится на княжне из пустынного клана», — сообщил Олаф Йоргард, игнорируя все остальное. «Она как раз к этому времени подрастет». То есть ледяной принц уже с брачным ошейником на шее, да? Просто его еще не взяли на поводок. Бедолага. С пустынными у водяных тоже отношения испортились? Фальшиво изумился Макс. Неспроста. Хмыкнул он, намекая на то, что причина кроется не в соседях, а в князе и в политике, которую он ведет. Дерзкий, невоспитанный мальчишка. Вопреки моим ожиданиям, отец Макса опять улыбнулся. Как тогда? В комнате, когда узнал, что мы муж и жена. «Мать совсем не научила тебя манерам». То, как скрипнул зубами Макс, услышала не только я. Но, к моему удивлению, он не взбесился. Вернее, не показал этого. Губы парня растянулись в ответной улыбке. Холодный и злой. А глаза сверкнули алым. «Некогда моей маме было учить меня манерам», — проговорил Макс, не сводя с отца тяжелого взгляда. «Она была слишком занята попытками уберечь меня от тебя, князь». «Уберечь?» У княгини был очень приятный голос, и даже возмущенные интонации его не испортили. «Господин Гилмор, вы ошибаетесь?» — сказала снежная королева в повисшей тишине. «Селеста...» — прошипел ее супруг, явно желая заткнуть драконицу, но она будто не слышала его. «Мой муж сделал все, чтобы вас спасти», — заявила мать дарана и Тамберис, после чего продолжила есть, как ни в чем не бывало. И лицо снова стало такое бесстрастное, аж противно. Но Макса она уже успела задеть не меньше князя. А может и больше. «Спасти? Нас? Он?» Чеканя слова, переспросил парень. «Это когда же его светлость меня спасал? Когда пытался заставить маму выпить абортивное зелье? От жизни, видать, спасал. Угу. Хотел убить, чтобы я не мучился. Понимаю». Саркастически усмехнулся дракон, а я нащупала под столом его руку и сжала. А маму он спасал, видимо, от возможности устроиться на работу в новый дом. «Господин Гилмор». Снова отложив столовые приборы, княгиня смерила моего мужа холодным взглядом. «Вы идиот?» Молчание, повисшее в комнате, казалось осязаемым. Даже Тами перестала ковыряться в своей тарелке и уставилась круглыми глазами на мать. Наверное, не часто девушка эмоции у снежной леди видит. «Если бы олов на самом деле пытался вас убить или навредить вашей матери, вы оба были бы уже давно мертвы, они владели сетью ресторанов по всему королевству». «Я что-то не понял!» Прищурился Макс, прожигая взглядом теперь ее, а не отца, который подозрительно притих. «Вы сейчас обвинили мою мать во вранье, госпожа Йоргард. По рукам его побежала магия, чистая сила, колючая и горячая». От неожиданности я отдернула ладонь, но тут же снова вцепилась в запястье парня, пытаясь то ли остановить его, то ли поддержать. Нам все равно раньше воскресенья отсюда не уехать из-за второго совершеннолетия Макса. Может, не стоит громить княжеский замок прямо сейчас? Нет, Максимилян. Устало вздохнул князь, наконец вернув себе инициативу. «Твоя мать видела то, что видела. Я насильно влил ей в рот абортивное зелье, которое тебя не убило. Я действительно не давал вам жизни всеми правдами и неправдами, выселяя вас как можно дальше от драконьих земель. Для вашего же блага». Добавил он тише. «Хрень, собачья. Такое благо!» — скривился Макс. Звук очередной сломанной вилки заставил меня вздрогнуть. И только потом я поняла, что это сделал вовсе не беса псих, а ледяной принц. «Как же ты задолбал, братец, со своей твердолопостью! Нравится упиваться своими обидами? Даже я уже все понял, а ты продолжаешь грубить, как десятилетний пацан, а не взрослый мужик. Никто тебя по-настоящему не травил и на мать твою не покушался. Вас отселяли и прятали, чтобы сохранить жизнь. Я прав, ваша светлость». Обратился он к отцу и... Меня это царапнуло. Если глава драконьего клана такой заботливый родитель, почему родной сын не называет его папой? К ней кивнул. А княгиня пояснила, «Все дело в моей родне и наших строгих законах. По условиям брачного договора у Олафа не должно было быть детей от других женщин до того, как я рожу минимум двоих. Его любовница забеременела, и мой отец дал зятю шанс избавиться от проблемы, то есть от вас, господин Гилмор. Муж так и поступил, в противном случае убили бы вашу беременную мать. Вернее, Олаф сделал вид, что избавился от вас, а потом тайно присматривал за вами и иногда помогал по-настоящему сложных и опасных ситуациях. Макс закатил глаза, а я задумалась. Логика в их словах точно была. Странно, что обычная человечка с маленьким ребенком на руках смогла избежать гнева одного из самых могущественных драконов и неплохо так преуспеть в жизни. Если бы господин Йоргард действительно хотел ее смерти, отправил бы профессионалов, и дело с концом. А он, похоже, просто делал вид, что желает им зла. Вот только тяжелого детства Макса и мучений его матери это не отменяет. Драконы и их дурацкие правила. Как же бесит все. Завтра на балу я официально признаю тебя своим сыном, Максимилиан. Сказал князь. Ты моя плоть и кровь. Часть нашего клана и его спасение Добавил он с пафосом, который покоробил не только Макса, но и меня. Ты должен. Никому я ничего не должен. Моя фамилия Гилмор, а не Йоргард. Я знать тебя не знал раньше, князь, и предпочитаю не знать дальше. Завтрашний фарс ни к чему не приведет. Я женился, на ком хочу, и жить буду тоже, как хочу и где захочу. Нравится быть полукровкой одиночкой? Дракон без клана, еще и с даром мага смерти. Поморщился его отец, потирая переносицу. Да-да, я такой! Даже хуже! С вызывающей довольной улыбкой сообщил бесопсих. Презренный Макс смерти, поднимающий мертвяков, сын обычной кухарки, к тому же человечки, перечислил он, наслаждаясь, как все сильнее кривится князь. «Признаешь меня завтра, и тебя ждет вечный позор. Поверь, я об этом позабочусь. Не то что лесные драконы с пустынниками тебя даже свои засмеют. Да и толку от этого признания не будет, папочка». Ядовито произнес Макс. «Мы с Алей не просто женаты, мы с ней едины». Эту магическую связь даже смерть не сможет разорвать. Так что все, смирись уже. У этого брака нет шанса на развод.